глава 7 В тот вечер он надолго останется в памяти, серые сумерки как-то внезапно окутали Г р е й в у д За сотни километров от Лондона, от главного шоссе на с а у т Гемптон ответвляется другая шоссейная дорога. Если поехать по ней мимо зеленых рощ и живописных лужаек, то вскоре надо свернуть налево к большим деревянным воротам, откуда грунтовая дорога ведет через лес к ручью, как раз напротив мостика через ручей, на изумрудном холме среди огромных дубов и вязов расположилось имение г р е в у д Дом, небольшой, уединенный, обращен к мостику большей своей стороной. А чтобы попасть к главному входу, в торце дома, надо преодолеть несколько каменных ступеней, пройти по террасе вдоль боковой стены и свернуть за угол. Светло-коричневое строение с белым фундаментом Из дубового бруса и от штукатуренного кирпича привлекательно выглядела на фоне леса, особенно перед заходом солнца, и радовала глаз. В тот вечер окна дома светились тускло, в комнатах горели масляные лампы, потому что динамомашина, времен сэра Чарльза х е м м о н д а еще не была отремонтирована. Желтоватый дрожащий свет, сочившийся из окон, сильнее сгущал влажную вечернюю тьму. Отчетливо слышался плеск воды на маленькой плотине через ручей. В темноте растворились очертания чайного столика, плетеных стульев и качалки с высокой спинкой, стоявших на лужайке с восточной стороны дома, ближе к ручью. Держа над головой лампу, м а й л с х е м м о н д переступил порог большой комнаты в глубине дома, в своей любимой комнате. «Очень хорошо», — говорил он себе. «Я правильно сделал, что привез ее сюда». Очень хорошо. Но сердце подсказывало, что хорошего ждать трудно. Пламя маленькой лампы, заключенное в узкое стекло, вырывало из мрака лишь небольшую часть мертвого мира книг. Это место отнюдь не походило на библиотеку в истинном смысле слова. Это было скорее книжное хранилище или просто склад. Под толстым слоем пыли здесь грудились две или три тысячи томов, собранных покойным дядюшкой. Майлз с наслаждением вдыхал затхлый запах сокровища этого дома, ему еще совсем незнакомых, книг старых и потрепанных, новых и сверкающих по золотой, больших, маленьких и рукописных, в прекрасных обложках и в почерневших от старости переплетах. Ряды полок тянулись к потолку, мешали открывать двери столовой и почти забаррикадировали небольшие окна, выходящие на запад. Штабили книг на полу и беспорядочные нагромождения вдоль полок оставляли такие узкие проходы в этом лабиринте, что в них едва можно было протиснуться, не свалив пяток томов и не подняв тучу пыли. Стоя в этом царстве запустения, м а й л с держал лампу над головой и не спеша осматривался. — Очень хорошо. Прекрасно. — зло и громко проговорил он. Дверь отворилась и вошла в Фейсеттен. — Вы меня звали, мистер х е м м о н д «Вас, мисс с е т т о н «Нет». «Простите. Мне показалось, я слышала ваш голос». «Я разговаривал сам с собой». «Но, если желаете, можете взглянуть на этот первозданный хаос». Фейс е т т о н стояла в проеме двери, как в раме из разноцветных книжных корешков. Довольно высокая, тоненькая, х р у п к а е Она тоже держала в руках лампу, немного наклонив голову, а когда приподняла лицо и в свете лампы блеснула бронза волос, Майлза вдруг охватило волнение. Утром там, в Беркли, и позже в поезде, она ему показалась, нет, не старше, хотя она и стала старше и не менее привлекательной, но, к сожалению, чуть-чуть другой по сравнению с образом, сложившимся в его воображении. Теперь же при искусственном освещении, в мягком, мигающем свете фитилька, он словно впервые увидел воплоти ту, которую вчера вечером видел на фотографии. Всего на какое-то мгновение свет озарил глаза, щеки и губы, когда она подняла лампу, чтобы осмотреться. Но это ее спокойная сдержанность, ее вежливая улыбка почему-то смущали и будоражили душу м а й л з а Он еще выше поднял лампу, и оба света, слившись, затеяли игру теней, медленно и неровно заскользивших по горам книг. Настоящие джунгли, правда? Не так страшно, как я ожидала. — тихо возразила Фэй, кажется, впервые ответив ему взглядом. — Сожалею, что не смог убрать пыль и грязь до вашего приезда. Не имеет значения, мистер х е м м о н д Мне помнится, мой дядюшка накупил великое множество каталожных ящиков и карточек, но так и не навел порядок. Они должны быть где-то здесь. Я найду, мистер х е м м о н д Моя сестра вас удобно устроила? — О, да. Ее губы дрогнули в улыбке. Мисс х э м м о н хотела перебраться вниз с верхнего этажа. Она кивнула на потолок библиотеки и поселить меня наверху в своей комнате, но я не могла ей это позволить. Кроме того, мне больше нравится первый этаж. Вы не возражаете? Какие могут быть возражения? Конечно, нет. Вы не хотите войти? Благодарю. Кипы книг, громоздившиеся на полу, были по пояс, если не выше. Фей осторожно обходила их, скользя по узким проходам с неподражаемой, бессознательной грацией. почти не касаясь их своим скромным серо-голубым платьем. Она поставила лампу на одну из связок рукописей, подняла с пола мешочек с песком и огляделась. — Интересно, — сказала она, — чем еще увлекался ваш дядя? — Почти всем. Он специализировался на истории средних веков, но занимался также археологией, спортом, садоводством и шахматами, даже криминалистикой и... Майл Сосекса. — А вы в самом деле здесь хорошо устроились? — О, да. Мисс х е м м о н д просила называть ее просто Марион. Она очень любезна. — Да, конечно. Майлз так и предполагал. Сестра постарается быть любезной. В поезде и позже, когда Марион с Фей готовили в кухне обед на скорую руку, она не умолкала ни на минуту и была с гостей очень мила и предупредительна. Но он знал свою сестру и душой не был спокоен. «Должен признаться, что наш домашний быт нелегок», — сказал он. «В этом уголке прислугу не сыскать ни за какие деньги, тем более на время, для гостей». «Но мне не хотелось бы, чтобы вы...» — она мягко возразила. «Нет. Мне это нравится и ничуть не трудно. Нас ведь только трое, и к тому же я в н ь ю ф о р с т е «О, да». Изящно и проворно л а в и р у я с р е д и книжных завалов, Фей добралась до стены с двумя небольшими окошками. и к к о т о р о м с боков подступали книжные стеллажи, и поставила на пол лампу. Окна были открыты, крючки на подоконниках крепко удерживали распахнутые створки. Она оперлась грудью на подоконник и высунулась наружу. Майлс с лампой в руке невольно приблизился к ней. Земля еще не погрузилась полностью в ночной мрак. Газон перед домом спускался к широкой поляне, которая упиралась в длинную железную изгородь. а там дальше тянулся лес, пепельно-серый, таинственно растворяющийся во мгле, сливающийся с черно-лиловым небом. — Какую площадь занимает этот лес, мистер Хэммонд? — Думаю, около ста тысяч а к р о в Так много? — Я не представляла. Мало кто над этим задумывался, но в нем можно легко заблудиться и бродить часами, прежде чем вас станут разыскивать. Это кажется небылицей в такой маленькой стране, как Англия, но, тем не менее, по словам дяди Чарльза, такое случается довольно часто. Я совсем еще не знаю этих мест и не отваживаюсь забираться далеко в лес. Нет, конечно, нет. Все это, не знаю, но будто из старых легенд. Вот именно. Фей пожал плечами. Знаете что, мисс Сеттен? Да. Неподалеку отсюда находится поляна, где Уильям Руфус, красный король. Пал пронзенный стрелой на охоте. Там до сих пор ищут наконечник этой стрелы. А еще... Вы знаете, что такое белая прогулка? Она отрицательно покачала головой. — Сегодня луна взойдет поздно, — сказал Майлз. — Но как-нибудь вечером в полнолуние мы с вами, и, конечно, с Марион, прогуляемся в Нью-Форест. С удовольствием. Она стояла, оперевшись руками о подоконник и высунувшись в окно, и все так же машинально кивала в знак согласия. м а й л с смотрел на округлую линию плеч, белую шею и тяжелую волну волос, отливавших медью при свете лампы. Аромат ее духов был еле ощутим, но чарующе своеобразен. Его снова охватило сильное волнение от ее близости. Она, наверное, это почувствовала, потому что мягким, свойственным ей движением сняла руки с подоконника и, повернувшись, пошла к книгам, туда, где оставила лампу. Майлз же резко обернулся к окну, и выглянул наружу. В застекленной створке раскрытого окна он увидел ее призрачное отражение. Фей взяла старую газету, встряхнула с нее пыль, раскрыла, постелила на кипу книг и села возле лампы. — Осторожнее! — вырвалось у него. — Вы можете испачкаться? — Неважно. Она не подняла опущенных глаз. — Здесь чудесно, мистер Хэммонд. От воздуха просто хмелеешь. Вот и прекрасно. — Будете сегодня спать, как сурок. — А вы страдаете бессонницей? — Иногда. — Ваша сестра мне сказала, что вы были очень больны. Теперь все в порядке. — Это последствия войны? — Да, своеобразный, малоприятный и вовсе не героический способ уйти от войны, который практикуют танкисты. — Гарри Брук погиб в Дюнкерке в 1 9 4 0 сказала ф е й абсолютно ровным голосом. Он вступил во французскую армию, служил офицером по связи с британскими войсками, потому что, как вы знаете, он говорил одинаково хорошо на обоих языках и был убит при эвакуации Дюнкерка. Как при внезапно наступившем з а т и ш ь е среди бури у Майлза зазвенело в ушах, когда он посмотрел в стекло на отражение умолкнувшей Фей. Голос Фей Сеттен был таким же бесстрастным, когда она добавила «Вы ведь слышали обо мне, не так ли?» Майлз поставил лампу на подоконник, потому что рука его вдруг дрогнула, а сердце дало перебой. Он обернулся и взглянул на нее в упор. — Кто вам сказал? — Ваша сестра намекнула. — Еще она сказала, что вы очень любознательны и впечатлительны. — Ох, это Марион! — С вашей стороны было очень великодушно, мистер х е м м о н д предложить мне эту работу, ничего не разузнав обо мне. Я в очень тяжелом положении. Меня чуть не отправили на тот свет по обвинению в убийстве отца Гарри. Не хотите ли выслушать мою версию этой истории? Наступившее молчание затянулось. Свежий воздух вырывался из распахнутых окон в затхлую атмосферу, набитой старыми книгами комнаты. Краем глаза м а й л с увидел паутину, качавшуюся на ветру. Он расправил грудь. — Это меня не касается, и я не хочу вас волновать. — Я не волнуюсь, честное слово, нет. и не чувствуете, что вас... Нет. Теперь нет. Она повторила несколько сдавленным голосом. Голубые глаза, почти прозрачные в свете лампы, смотрели в сторону. Она прижала руку к груди, очень белую руку на фоне серого платья. — Простое самопожертвование, — сказала она. — Как вы выразились? — Чего только не сделаешь, — совсем тихо проговорила ф е й с е т т е н когда жизнь требует принести себя в жертву. Она помолчала, уставившись широко открытыми, неподвижными глазами на фитилек лампы. — Извините, мистер х е м м о н д это не имеет значения, но мне хотелось бы знать, кто рассказал вам обо всем этом. — Профессор Риго. — О, Жош Риго! — качнула она головой. — Я слышала, что он бежал из Франции во время немецкой оккупации и стал преподавать в каком-то английском университете. — Я вас спросила только потому, что ваша сестра не могла сказать точно. Она почему-то считает, что источником информации был для вас граф Калиостро. Оба рассмеялись. Майлз был рад случаю отвлечься и снять напряжение, и сковавшее его. Однако громкий смех в этом книжном склепе отозвался в его душе суеверным страхом. «Я... я не убивала мистера Брука», — сказала Фейн. «Поверьте». «Я верю». «Спасибо, мистер х е м м о н д Я...» «Господи», — думал Майлз. — Хоть бы не замолчала. — Да говори же, говори. Я поехала во Францию, — начала она тихо, — работать в качестве личной секретарши мистера Брука. В этом деле, — ее взгляд устремился вдаль, — у меня, признаться, не было большого опыта. Она снова умолкла, но Майлс ободряюще кивнул. — Там меня встретили очень хорошо. Бруки — очень славное семейство, по меньшей мере мне так казалось. Я... Ну, в общем, вы, наверное, слышали, что я влюбилась в Гарри Брука. Я действительно влюбилась, мистер х е м м о н с самого начала. У Майлза против воли вырвался вопрос. Но разве вы не ответили отказом Гарри на его первое предложение? Я отказом? Кто вам это сказал? Профессор Ринга? А, понимаю. Как странно, загадочно сверкнули ее глаза. Или это ему показалось? «Во всяком случае, мы обручились, мистер х е м м о н д Я думала, что буду очень счастлива, потому что всегда любила домашний очаг. Мы уже строили планы на будущее, когда вдруг обо мне пошли всякие слухи». Майлз застыл на месте. «Какие слухи?» «О... о моем дурном поведении». Слабая краска проявилась на бледных щеках, подступила к опущенным ресницам. «И еще кое о чем, но это такая нелепица». что не стоит и говорить. Правда, до меня эти сплетни не долетали, но мистеру Бруку приходилось день за днем их выслушивать, хотя он никогда ничего мне не говорил. Кроме того, он получал анонимные письма. — Анонимные письма? — воскликнул Майлз. — Да. — Профессор Рига ничего об этом не говорил. — Возможно, правда, это лишь мои предположения. Обстановка стала очень напряженной и в доме, и в кабинете у мистера Брука, когда он мне диктовал и за обедом, и по вечерам. Даже мисс Брук заподозрила неладное. И вот подошел этот ужасный день, 12 августа, когда не стало мистера Брука. Не сводя с нее глаз, Майл сделал шаг назад к окну и уселся на подоконник. п и т и л и в лампах горели ровно и спокойно, тени не прыгали по стеллажам. Майлз учудилась, что он не в библиотеке, а там, в Шартрезе, на берегах Оры, вблизи усадьбы Борегар и каменной башни над рекой. Пережитое снова пронеслось в его воображении. «День был жаркий при жарке», — протянула Фей и в задумчивости повела плечами. Парила, как перед грозой. После завтрака мистер Брук попросил меня, никому ни слова не говоря, прийти на встречу с ним в башню Генриха IV, четырем часам. Мне, конечно, и в голову не приходило, что он сначала пойдет в кредитный банк за этими злополучными двумя тысячами фунтов. Я вышла из дома ровно в три, — Еще до того, как мистер Брук вернулся из банка с деньгами в портфеле. И вот еще что. О, сколько раз я все это объясняла в полиции. Я думала, что успею еще поплавать, и взяла с собой купальный костюм. Но вместо этого решила побродить по берегу. Фей помолчала. Когда я выходила из дома, мистер х е м м о н д Она как-то отрешенно усмехнулась. Там было все тихо и мирно, как всегда. д ж о р д ж и Брук, мать Гарри... Хлопотала на кухне с кухаркой. Гарри сидел у себя в комнате, писал письмо. Гарри, бедный мальчик, каждую неделю писал в Англию своему старому другу по имени Джим м о р р е л Майлз выпрямился. — Одну минуту, мисс с е т т н Да. И она быстро подняла на него свои голубые глаза, будто что-то ее поразило или напугало. — У этого Джима м о р р л а спросил Майлз, — нет ли молодой родственницы по имени Барбара м о р р е л «Барбара Моррл! Барбара Моррл!» — повторила она, и вспыхнувший было в ее глазах интерес мгновенно погас. «Нет, я, кажется, ничего не слышала о девушке по имени Барбара. Потому что...» «Да нет, неважно!» Фейсеттен разглаживала складки на юбке, думая о том, как лучше выразить то, что было у нее на душе. Ей предстояло нелегкое дело. «Я ничего не знаю об этом убийстве!» — тихо, но настойчиво произнесла она. Сто раз я говорила об этом в полиции. Ровно в три часа я пошла прогуляться вдоль берега, к северу от этой башни. Вы, конечно, знаете, что случилось потом. Мистер Брук вернулся из банка и стал искать Гарри. А Гарри в это время находился не у себя, а в гараже. И мистер Брук отправился из дому к башне, где должен был встретиться со мной, хотя до назначенного часа оставалось еще очень много времени. Вскоре Гарри, узнав, куда пошел отец, взял плащ и отправился вслед за мистером Бруком. Мисс Брук позвонила Жоржу р и г о который прибыл на своем автомобиле. В половине четвертого у меня были часы на руке. Мне показалось, что пора возвращаться. Я вошла в башню. Сверху доносились голоса. Поднимаясь по лестнице, я узнала голос Гарри и его отца. Фей облизала сухие губы. Ее рассказ звучал м о н о т о н н е и м а й о с подумал, что ей уже не раз приходилось искренне, но вынужденно произносить эти фразы. ставшие привычными от столь частого употребления. Нет, я не слышала, о чем они говорили. Я не выношу, когда люди ссорятся и скандалят, и решила уйти. Когда я выходила в дверях башни, встретилась с мистером Риго. А потом... Да, потом мне захотелось освежиться в реке. Майлс пристально глядел на нее. Захотелось поплавать? Мне было жарко, я устала. Хотелось окунуться. Переоделась в лесу, у реки, как делают многие... Это было довольно далеко от башни, к северу, на западном берегу. Я плавала, наслаждалась прохладой. И ничего не знала о случившейся беде, пока не собралась домой без четверти пять. Около башни толпился народ, было много полицейских. Гарри подошел ко мне, протянул руки и сказал, «Боже мой, фей, убили папу!» Ее голос совсем затих. Приподняв руку, чтобы защитить глаза от лампы, фей прикрыла ей лицо. Когда она снова взглянула на Майлза, ее губы кривились в жалобной, извиняющейся улыбке. — Пожалуйста, простите меня, — сказала она, снова покачав головой, и желтый свет лампы оживил медь ее волос. — Все это будто вчера произошло, все перед глазами, как тогда, понимаете? Таково свойство одиноких людей. — Да, я знаю. И если сказать по правде, это все, что мне известно. Вы хотите еще о чем-то спросить? Майлз смущении развел руками. «Дорогая мисс с е т т о н я совсем не собираюсь брать на себя роль прокурора. Да, конечно, но я не хочу, чтобы у вас о с т а л о с ь хоть тень сомнения». Майлз не знал, что ответить. «Единственная улика против меня, которую выдвигала полиция, — заговорила она, — это мое злосчастное купание в реке. Не нашлось свидетелей, которые могли бы показать, приближался ли кто-нибудь к башне с той стороны, которая выходит к воде. Но ведь это полнейший абсурд. Думать, что можно в купальном костюме взобраться на отвесную стену высотой в 40 футов. В конце концов, они вынуждены были отказаться от этого нелепого домысла. Вот так. Беспечно улыбаясь, словно бы вся эта история ее теперь вовсе не занимала, впрочем, улыбка ее не была слишком веселой, Фейш с т а л а быстро прошла вдоль стеллажей к двери, но вдруг остановилась и обернулась. Ее голова трогательно склонилась к левому плечу, лицо выражало детскую беспомощность. м а й л з невольно соскочил с подоконника. «Вы-то мне верите?» — воскликнула фей. «Скажите же, что верите!»